Глава 59. «Ладно, Серёг, выкладывай, что там у тебя за срочное дело, а потом пойдём пообедаем, у меня уже кишки прилипли к желудку. От голода мало что соображаю». Лёша откинулся на спинку кресла и закинул руки за голову, предвкушая сытный обед из трёх, а лучше четырёх порций. Сергей вздохнул и сжал переносицу. Любые слова, которые он так тщательно подбирал, с Лёшей будут бесполезны. Предугадать, как именно будет развиваться разговор, всё равно, что гадать по воде, считая круги отброшенного камня. Поэтому Сергей решил говорить прямо, а там смотреть по ситуации. Я собираюсь развестись с Тамарой. Сочувствую. А я тут при чём? удивился Лёша. Ну, то есть мне льстит, конечно, что ты мне об этом говоришь, но разве это не ваше с Тамарой личное дело? Мне бы хотелось знать реакцию Григория. Понимаешь же, Тамара его сестра, он твой друг. Уверен, он скажет то же самое. Это ваше дело. Лёша выпрямился и прямо посмотрел на Сергея. Или мне надо знать что-то ещё? Сергей прошёлся перед столом, сцепив руки в замок за спиной. Остановился, спрятал их в карманы, нашёл там зажигалку и едва удержался, чтобы достать и начать щёлкать крышкой. Серёг, я изменил. Наконец выдавил он, невольно покраснев. Обсуждать такие вещи и без того сложно, но сказать об этом Лёше ещё несколько месяцев назад показалось бы бредом. Сынный. Лёша звонко хлопнул челюстью, распахнул рот, снова его закрыл и медленно покачал головой. — Вы тут что, коллективно с ума сошли, мать вашу? Сначала Никита и Света, теперь вы сынный. Руслан, Тамара, Серёг, это точно ты? С утра был я. Криво улыбнулся Сергей. Думаю, ты понимаешь, что это всё очень серьёзно, иначе этого разговора бы никогда не было. М да, протянул Лёша, не находя слов. Я не прошу помочь или поговорить с Григорием за меня, вздохнул Сергей. Просто ты должен знать, когда ты думаешь сказать Тамаре, чем скорее, тем лучше. Сергей подошёл к окну, Уткнулся лбом в стекло. Ты не представляешь, как сильно меня это напрягает. — Надеюсь, никогда не представлю, — проворчал Лёша. — В любом случае, это всё-таки ваше личное дело. А ещё я очень надеюсь, что в ближайшее время никто не придёт ко мне, чтобы снова рассказать о том, что расстался. — Хреново быть взрослым, да? Сергей усмехнулся. — Согласен, — хмыкнул Лёша. — Очень хреново. Ива шелестела на ветру, гнулась под ветром, полоща длинные ветки и пряди в воде. Инна нервно расхаживала по берегу, крепко обнимая себя руками и постоянно смотрела на часы. Сергей опаздывал. не Некритично всего на пару минут, но достаточно, чтобы начать нервничать, учитывая утренний разговор с Тамарой. Всё закрутилось слишком быстро, стремительно подхватило, будто соломинку бурный поток. заставляя страх непрерывно струиться по позвоночнику, скручиваться в желудке, вызывая тошноту. Конечно, никто не обещал, что всё будет просто, не обещала, что Тамара и Руслан, улыбнувшись, отпустят их в счастливое будущее. Но Инна только сейчас начала осознавать масштаб того, что вот-вот обрушится на них. Думать о бурагане одно, а оказаться в эпицентре совсем другое. Сейчас они словно застыли в самом его сердце, когда над головой ещё светит солнце, а вокруг уже летают крыши. Ладони Сергея, тёплые, широкие, сомкнулись на её плечах, заставив испуганно дёрнуться. — Всё в порядке, — шепнул он, утыкаясь носом волосы на затылке. Тамара заходила в магазин. Выдохнула Инна. Мне кажется, она догадывается. О-о-о! Коротко сказал Сергей, разворачивая её к себе. Что она сказала? Что беременна. Замешательство на его лице можно было назвать комичным, если бы не ситуация. Она солгала, я уверена. Хотела посмотреть на мою реакцию. Что ж... Протянул Сергей, посмотрев на лес за её спиной. Когда-то это должно было произойти. Он снова опустил взгляд. Погладил подбородок Инны большими указательными пальцами, мягко улыбнулся. «Можно решить, что это знак, если ты веришь в судьбу. Думаю, после пикника нам надо будет покончить с этим. Не хочется портить Коле праздник». «Согласна», — кивнула Инна, внутренне сжимаясь от предстоящего разговора с Русланом. Столько времени только и могла, что думать о нём, а теперь, когда срок наконец обозначен, сердце заныло. Как раз дети вернутся от бабушек. Сергей сжал ее плечи, уткнулся лбом в лоб и закрыл глаза. — Отступать уже поздно, правда? — Я не хочу отступать, — шепнула Инна и крепко его обняла. — Я просто хочу проснуться и чтобы все это уже было позади. — Можно написать им записки и впасть в кому, — хмыкнул Сергей. Хотя подозреваю, что Тамара и так мне её обеспечит, когда всё узнает. — Мне жалко, Руслана, — призналась Инна. — Очень жалко. — Тогда, может, не будешь разводиться, раз ты жалостливая? В голосе прорезалось лёгкое раздражение, тут же погашенное поспешным. — Прости, это нервы. — Знаю. Инна прижала щекой к его груди. — Мы справимся, да? — Разве у нас есть выбор? Его ладонь прошлась по ее спине, поднялась к хвосту, потянула, заставляя посмотреть в глаза. — Я люблю тебя, а остальное неважно. — У тебя просто зашкаливающее самомнение. Невольно улыбнулась она. — Кажется, я еще не до конца понимаю, на что подписалась. — Поздно, женщина. — хмыкнул он в ее губы. — Ты уже принадлежишь мне. Просто смирись. — Дикарь. — проворчала Инна. — За хвост и в пещеру. Напомни мне это, когда мы будем думать о ролевых играх. Ответ Инны был заглушен поцелуем, но растущую тревогу он заглушить так и не смог. Когда Сергей вернулся домой, когда Сергей вернулся домой, то встретил слишком спокойную Тамару, которая лишь раз в проброс поинтересовалась, как прошел день. Узнав о пикнике, сделала вид, что удивлена, чем еще больше укрепила в подозрениях. Сергей почти не спал ночью. По дыханию Тамары слышал, что она тоже не может сомкнуть глаз. Но никто так и не заговорил о причинах внезапной бессонницы. Место, выбранное Колей для пикника, всем собравшимся, показалось идеальным для жаркого июльского дня. Река вдавалась в пологий берег, кедры спускались к воде, образуя густую тень. Коля громко смеялся, принимая поздравления, Лёша периодически пытался его перекричать, а Димка и Карина, решив охладиться, пока жарится мясо, устроили заплыв на перегонки. Света развалилась на пледе рядом с Инной, глядя на Никиту, который упорно отказывался от очередного состязания, которое пытался навязать Санёк. — А где Руслан? — спросила она, покосившись на напряжённую подругу. Инна сидела, притянув колени к груди и положив на них подбородок, и, казалось, вообще не обращала внимания на суету вокруг. Сказал, что подойдет позже. — Вы так и не поговорили? Света повернулась к ней, облокотилась о землю. — Завтра. Сухо бросила Инна и поежилась. — Завтра оба поговорим. Ого! Света резко села и нашла глазами Сергея, стоящего рядом с Тамарой. Инна шумно вздохнула и жалобно протянула. — Мне так страшно. Света молча сжала ее ладонь, и ободряюще улыбнулась. «Понимаю, мои слова тебе не помогут, но я верю, что все наладится. Обязательно. Потом будете сидеть, вспоминать об этом и улыбаться. Не думаю, что эту часть своей жизни я захочу когда-нибудь вспоминать». Криво улыбнулась Инна.